Глава 29 В этот раз она снова отказалась от обеда. Не до того было. Верещагин поворчал на нее, торжественно сообщил, что наябедничает Матвею, но так и удалился ни с чем. Элла только рукой махнула на угрозы. Что бы у нее ни происходило в последнее время с этим мужчиной, на ее обязанности по отношению к поиску соколиного ока это не влияло. Хотя да, Рокотов тоже будет ворчать. Без сомнения. Но Элла найдет, чем его отвлечь. С улыбкой подумав о своем стремительно развивающемся романе, девушка открыла почту. Просто удивительно, сколько событий произошло за последние дни. Рокотов активно не желал никуда пропадать. И за эти два дня регулярно звонил ей. Постоянно появлялся, играл со Златой. Он все вечера проводил вместе с ними. И не только вечера. И, откровенно говоря, она продолжала бояться, что ребёнок к нему привяжется. Но предотвратить этого не могла. Не оттаскивать же его за шкирку от малышки. Тем более, что он сам с удовольствием с ней возился. Да что там. Родной отец и то столько времени с дочерью не проводил. А еще Матвей активно мешал ей работать. С одной стороны, вроде и в его интересах было найти бриллиант. А с другой он сам, как ребенок, дулся, стоило лишь ей углубиться в бумаге. И это почему-то ее умиляло. Приятно всё-таки, когда твоего внимания хотят и о тебе заботятся. Хотя и создаёт некоторые трудности, но и их можно решить. Вот Элла и решала в разгар обеденного перерыва. Перелопаченные форумы, поездки в несколько архивов помогли ей найти потомков и Голицына, и Воронцова. И они даже согласились с ней побеседовать, чем девушка и планировала заняться сейчас. Закрыв дверь на ключ, чтобы никто не помешал, Элла вызвала по скайпу Петра Львовича Воронцова. Пожилой мужчина сейчас проживал в Санкт-Петербурге. Там же находился и семейный архив. Он охотно ответил на все ее вопросы, но помочь так и не смог. Про связь Воронцовых и Рокотовых, к сожалению, ему ничего не было известно. Данная фамилия никогда и не упоминалась в семейных архивах. А вот Татьяна Васильевна Голицына фамилию Рокотовых встречала неоднократно в письмах и дневниках. «Да, конечно, я про них знаю, милочка», — любезно сообщила она, поправляя аккуратно уложенные седые волосы. «Мой прадед был очень дружен с ними до революции. По воспоминаниям моей бабушки, младшие Рокотовые...» «Ох, дай бог памяти, как же их звали!» В общем, дети частенько у них гостили. Впрочем, неудивительно. Прадед был крестным младшего Рокотова. Элла машинально сжала карандаш так, что он больно впился в ладонь. Вот она, зацепка. Получается, в письме Александра Рокотова речь шла об усадьбе Голицыных. Ну, о каких часах идет речь? И кто такой Дмитрий? Девушка ощущала себя хищницей, почуявшей добычу. Ещё чуть-чуть. Совсем немного. По крайней мере, она теперь знает, в каком направлении искать. Это уже немало. «Татьяна Васильевна, а брат вашей бабушки был дружен с Рокотовым?» Закинула удочку Элла, потому как прямо спрашивать. «А у вас был родственник Дмитрий?» «Глупость несусветная». Рассказывать про утерянную реликвию Рокотовых еще глупее. Если только попробовать посетить усадьбу, узнать, куда потом были переданы все вещи, может, что-то известно про эти самые часы. Но ответ Голицыной изрядно ее удивил. «Какой брат? У моей бабушки была только старшая сестра». «Вот так номер! А кто же тогда загадочный Дмитрий?» «Неужели всё-таки ложный след?» Элла вытерла повлажневшие ладони о юбку. «Как же всё сложно!» Впрочем, она с самого начала знала, что легко не будет. «Я в дневниках Николая Матвеевича этого встречала имя Дмитрий», вскользь произнесла она. «Насколько я поняла, это какой-то ваш родственник». На лице старушки появилось искреннее недоумение – Не припомню никого из родни с таким именем, девочка. Но если нужно, я попрошу сына отсканировать и пересылать тебе документы. Радушно предложила она. Буду вам очень признательна. На этой милой ноте она распрощалась с женщиной, не представляя, что делать дальше. Как-то все это запутанно, несуразно. Крестный найден, Дмитрий нет. Или он вовсе не был родственником. «Надо срочно изучить документы, которые пришлет Татьяна Васильевна. И в обязательном порядке съездить в усадьбу Голицынах. Хотя бы на развалины. Поспрашивать старожил, куда все-таки в итоге были перенесены вещи из поместья. В какой музей переданы. В конце концов, она все равно не сможет успокоиться, пока не сделает все возможное, чтобы выполнить свои обязательства перед Матвеем» в особенности, если учесть их роман. Звонок смартфона непрозрачно намекнул, что кто-то уже сполна пожаловался Рокотову. С легкой улыбкой Элла взяла трубку. «И что это мы сегодня голодаем?» — насмешливо укоряюще поинтересовался Матвей. В голосе слышались уже привычные теплые нотки, которые она и представить не могла в той блондинистой заразе, которая буквально вынудила её заняться поисками фамильного бриллианта. «Уже нажаловались?» – рассмеялась Элла, машинально проводя пальцем по деревянной поверхности стола. Она действительно уже привыкла к нему. За такое короткое время, что это было удивительно. на да уж, Рокотов то ли волшебник, то ли дьявол. Впрочем, это вполне может быть одно и то же». «Ещё как!» Попросил повлиять, раз у него не получается. Не стал скрывать Матвей. «Но вообще мне приятно, что твой друг считает, что я имею на тебя влияние больше, чем он». «Не обольщайся, Рокотов», — фыркнула Элла. «Он тебе явно льстит». «Всегда готов доказать обратное», — вызвался Матвей. «Как насчет поужинать сегодня?» «Какой прогресс!» Ты в кои-то веки решил поинтересоваться моим мнением. Раньше ты просто заявлялся. Не удержалась от шпильки леди Кригер. Ну, это я к вам заявлялся домой, а тут хочу забрать тебя с работы, заехать за Златой и поужинать. Резонно возразил Матвей. И не надо мне тут возражать, что у тебя на работе машина. Утром вас со Златкой отвезу. То есть ей вот так вот непрозрачно намекнули, что на ночь он никуда не собирается уезжать? И съязвить бы по этому поводу. Вот только Элла ничего не имела против. Оказывается, ловушка бешеной аристократической мухоловки захлопнулась. И из неё совершенно никуда не хотелось сбегать. Пусть даже это долго и не продлится. «Чёрт с тобой, Рокотов, ты победил!» Со вздохом призналась она и добавила, чтобы не задирал нос. «На сегодня». «Отмечу этот день красным в календаре», – фыркнул Матвей. «Ладно, у меня сейчас совещание, скучаю, целую», – скороговоркой произнёс он и положил трубку. Элла огорчённо вздохнула. Она так и не успела ему сказать, что нашла зацепку. «Хотя бы в какой стране стоит искать?» Ну да ничего, вечером по дороге в детский сад скажет. В конце концов, сам виноват. Нечего было её разговором отвлекать. В дверь тихонько поскреблись, и Элла была вынуждена повернуть ключ. На пороге стоял щагин с пакетом в руках. «Слушай, Эльфёныш, мне тут твой ухажёр подал простую, но гениальную мысль, до которой я почему-то не додумался» самокритично сообщил он и пояснил. «Если ты не идешь на обед, то обед идет к тебе». Элла улыбнулась. А все-таки ей повезло с окружающими ее людьми. Несмотря на всякий перегной, который порой встречается. Матвей заехал за ней под конец рабочего дня. Элла могла только удивляться, как он при всей его занятости... Умудрился освободиться вовремя. Под насмешливо внимательным взглядом Верещагина Элла торжественно уселась в машину Матвея. А когда и сам водитель вернулся на своё место, то первым делом сгробастал её и поцеловал. С ума сошёл. Между поцелуями поинтересовалась Элла. «А увидит, если кто?» Рокотов слегка отстранился, продолжая касаться пальцами её щёк. «Ну и что?» «Тебя здесь все знают», — мягко напомнила девушка, не зная, как тактичнее донести до него свою мысль. Ей неудобно, плюс слухи. Последнее, что она хотела в данной ситуации. Но не тут-то было. Господин Рокотов пер, как танк, и не собирался уступать. «Мне плевать, я по тебе соскучился. А кто и что там будет говорить, неважно». «Кому надо, тот поймёт. Мнение остальных не должно волновать ни тебя, ни меня», — уверенно заявил он, но отпустил. «Ну что, поехали за Златкой?» «И, кстати, попробуй только сказать, что не скучала. Зацелую». «Пакость ты, Рокотов!» Беззлобно заметила Элла, почему-то улыбаясь. На душе было легко, радостно. Как частенько бывает весной, когда снег уже сошел, а деревья начинают расцветать зеленью. Вот даже не знаю, то ли рассказать тебе кое-что, то ли из вредности промолчать. «Ну-ну, я требую сказку!» Закривлялся взрослый и серьезный аристократ, изображая ее трехлетнего ребенка. Вот только капризного «ну мам» не хватало. Нуэлла. Словно услышав её мысли, добавил Матвей. Не сдержавшись, девушка расхохоталась в голос. «Мне кажется, тебе пора перестать общаться со Златой». Сквозь смех заметила она. «Ты молодеешь на глазах». «Не надейся даже, кричать «агу» не стану», — хмыкнул Матвей. «Ну так что насчёт сказки?» «Я нашла крёстного Александра Рокотова», — уверенно заявила Элла. Вот только Дмитрия в семье не было. И девушка рассказала все, что смогла узнать. Матвей внимательно слушал, слегка хмурясь, и, наконец, выдал совсем неожиданное. «Слушай, а что мы так привязались к этому Дмитрию? Может, он тоже гость был? Или жил в этом доме? Не обязательно же родственник?» Девушка даже растерялась слегка. Почему-то она уже так привыкла к мысли о том, что упомянутый в письме человек – родственник владельца усадьбы – и изначально не допускала иного. Она ошиблась. Вот только при таком раскладе правильно ли она вообще сделала, что вцепилась в усадьбу Голицыных? Может, и тут накосячила? Матвей уловил ее сомнение и ободряюще сжал ее ладонь. «Все будет хорошо». «Мы во всём разберёмся», – уверенно заявил он, припарковавшись неподалёку от детского сада. «А можно мне с тобой? Я лет двадцать не была в детском саду. Мне интересно». «Дитя», – пренебрежительно фыркнула Элла. «Ладно, идём». Здесь было словно другое царство. Маленькое, шумное, бешено-весёлое. Малыши носились по площадке, играли... Кто-то даже тайком от воспитательницы дрался. Все были заняты своим делом. Вот только почему-то дочь не летела, как всегда, навстречу Элли. Может, заигралась? Или вообще в группе осталась? Леди Кригер направилась к воспитательнице, которая в этот момент отчитывала бойкого мальчишку. Конечно, вмешиваться в воспитательный процесс не дело, но... «Виктория Дмитриевна, добрый день!» Вежливо поздоровалась с женщиной Элла. «А где Злата?» При виде неё Таня сказанно удивилась и выдала. «Как где? Её же отец час назад забрал».